Глава двадцать ЧП в участке. Вивиан. Как милорд Фрейзер и предполагал, Рейнские с удовольствием приняли в знак моральной компенсации целые сутки пребывания в отеле. Граф и его жена заверили герцога в вечной симпатии и преданности, сообщили, что через месяц снова приедут сюда на отдых, И обязательно порекомендуют Морвель друзьям. Ну что, готово? Дракон обнял меня, привлек к себе и коснулся губами виска, нежно и без провокаций. Разумеется, я выпуталась из объятий лорда и поправила голубое платье. Легкая ткань струилась по ногам, приятно касаясь кожи, но не прилипая. Виви, я хочу, чтобы ты надела это. Арнольд достал из кармана брюк бархатную коробочку и открыл ее. Серги пуговки смотрелись строго, и вместе с тем чувствовалась немалая стоимость. «Обычное золото», — подумают сплетники. Однако такую форму выпускала только ювелирная мастерская «Шпунтель и Винтель», известная своими нестандартными разработками артефактов. А это дорого, ведь в отличие от простых форм амулетов и прочих особенных предметов, защиту нужно разместить в ювелирное украшение — и при этом магия не должна конфликтовать с другими изделиями. «У меня есть кольцо твоей прабабки, забыл?» Я подняла руку и продемонстрировала ведьминский артефакт, который вместе с драконьим браслетом смотрелся весьма уместно. «Лишняя защита не помешает», — авторитетно заявил Арно. «Я ношу серьги, подарок родителей», — засомневалась я, не зная, как поступить. «Вещь нужная, и мне такое нравится», — но артефакт дорогой». «Мне так спокойнее, надевай», — с нажимом произнес герцог, и я, сгорая от любопытства, сдалась и согласилась. И надо же, для этих серёг не потребовалось крутить дополнительные дырки, они, как родные, прилипли к мочкам ушей и стали почти незаметными. А теперь в участок. Довольный дракон без лишних слов прижал меня к себе, и спустя мгновение мы оказались стоящими на административной площади. Я могла и сама войти в портал. Усмехнулась я, поправляя и без того идеально сидящее платье. Дракон не ответил, покосился на меня насмешливо и предложил согнутую в локте руку. Отказываться не стала, и именно так мы вошли в здание участка. Встревоженные сотрудники, снующие по коридорам, заставили нас сарно переглянуться, и даже обеспокоенная уборщица обращала на себя внимание нервно заглядывая за с фикусами, коих в участке было много. «Интересно, что у них тут творится?» — прищурился дракон. «ЧП местного масштаба», — тихо произнесла я. Мы прислушались, где-то раздавался голос Грокха, слышалась отборная ругань и попытка оправдаться в ответ. «Милорд», — один из пробегавших мимо офицеров, остановился, заметив явление мэра Морвеля, формально Арно пока таковым был в участке. На лбу мужчины выступила испарина. «Я могу вам чем-нибудь помочь?» «Можете», — милостиво разрешил Фрейзер, а у стража вытянулось лицо. Он-то думал, это любезность и чистая формальность. Однако шустрый дракон тут же воспользовался предложением. «Объясните мне, что у вас тут происходит?» «У нас...» — страж глянул туда, откуда снова донеслось ругательство Грокха. «Государственная тайна». «Неужели?» — прищурился Арнольд. «Кажется, вы не в курсе, что я старше вас по званию, хоть не служил в полиции. А ваша спутница?» Внимательный страш не ослабил бдительности. А я даже восхитилась таким рвением к службе. «Молодец!» Перед ним стоит грозный дракон, наделенный реальной властью и обладающий непростым характером, а человек продолжает упорствовать. К тому же Морвель расположен на территории герцогства Фрейзера. «Леди моя невеста!» «К тому же она служащая Министерства правопорядка», — не без гордости сообщил Арно. Последнее стало веским аргументом для офицера. Мужчина с суровым видом осмотрелся по сторонам и, не найдя рядом посторонних, развесивших уши, пояснил. «Побег задержанного из-под стражи. Клуд из вашего отеля, официант. Встречали такого? Вот он и исчез прямо из камеры». Сведения неприятно резанули слух и окончательно стало понятно, что все случилось не без помощи Оскара Тейлора. «Так», — многозначительно протянул дракон, «мне это сообщение стража тоже не понравилось совсем». «Когда именно это произошло?» «Не могу знать, а врать не буду», — отрапортовал страж. «Понял», — рыкнул Арно и направился к Грокху. Я вцепилась пальцами в локоть дракона и ускорила шаг. И чем ближе мы подходили к кабинету, тем явственнее я ощущала напряжение, исходящее от Фрейзера. И вот как герцога отпускать одного? Он же все тут разнесет и камня на камне не оставит. В кабинет Грокха мы входили без лишних церемоний, и первое, что произнес дракон, было ехидное. Говорят, надежнее вашего участка не сыскать во всем герцогстве. Милорд, побагровевший от криков и напряжения усатый начальник участка, Нервно подергал горловину форменной рубашки. Присутствующие здесь же двое стражей напряглись не меньше начальства. «Виноват!» «Разумеется», — согласился дракон. Он как глыба возвышался над всеми, и при этом остальные мужчины тоже не были карликами. «Рассказывайте, что произошло?» «Говори», — приказал Грог одному из подчиненных. Оказалось, что Клуд исчез прямо у них на глазах из общей камеры, Исчез только он один, остальные сокамерники остались на месте. «Портал?» — спросил дракон. «Портал в камерах не открыть», — добавил усатый и осторожно посмотрел на меня. «А я что? В дела вперед дракона лезть не собиралась, но поинтересовалась. А дымок при этом был?» Сокамерники Клуда утверждают, что да, был, сизый и воняло серой «Вы думаете, что в наш Морвель?» — Грок не закончил фразу. Каждому присутствующему стало ясно, что здесь вмешалась, если не политика, то те, кто имеет отношение к врагам королевства. А они, враги, не дремали, хотя наши доблестные безопасники всячески с ними боролись. И надо заметить, с переменным успехом брала верх то одна, то другая сторона. Серный дымок только отдаленно можно назвать порталом. На самом деле, оказавшийся в руках нужного человека предмет — засасывал перемещаемого выбрасывая при этом облако серной пыли а где то имелся парный артефакт и именно рядом с ним и должен был очутиться клут в идеале говорят иногда вражеские разработки сбоили и тогда перемещаемый переносился частями вот так ждут шпиона с донесением а вместо целого информатора явится его набор и хочешь голову прикручивай к шее а хочешь к тому что пониже спины «Пришлют столичного следователя, и все будут знать, что у нас такое случилось, что участок стражей из Морвеля ни на что не годен», — приуныл Грокх. «Никто так не скажет. Ситуация непростая», — покачал головой Арнольд. «И будет лучше, если в столицу я сам обо всем сообщу». «У меня инструкция», — вздохнул усатый офицер и расправил плечи, словно уже готовился достойно расстаться с креслом, а то и с усами. «Так тому и быть. Кто навещал Клуда здесь?» — поинтересовался дракон. Сейчас он мало напоминал расслабленного аристократа, довольного счетом в банке и властью. Скорее, Арну был похож на хищную ищейку, готовую броситься по следу, ящер, способный разорвать любого. «Только его невеста заглядывала совсем недавно», — отозвался офицер. «Тильда Муфик. Это горничная?» поинтересовалась я не из-за мести, а исключительно ради установления правды. «Она самая», — ответил грух и тут же заметил. «Подозрительные личности обитают в отеле, милорд Фрейзер, официант, его невеста и те дамочки, которых вы притащили. Может, еще кто подозрительный имеется, так вы их сразу сюда. Я сам прикую их наручниками к стене, чтобы не сбежали». «Займусь лично всеми подозрительными», — отозвался Арно хрустнув пальцами. Развучало так громко, что усатый не выдержал и нервно расстегнул верхнюю пуговицу рубашки. «Недолго им в моем отеле обитать». И я была согласна с милордом, включив в этот список Дафну Йори. На примерную горожанку она не тянула. «Сейчас отправлю на дом к Муфик, стража. Пусть допросит девушку», — сказал Грокх. «Почему не сам?» — требовательно поинтересовался герцог. Не успеваю, впрочем, на кону стоит многое, и моя голова тоже. Еду к этой муфик сам. Глава участка быстро сориентировался. Если что, вам доложу. Не если, а доложишь обо всем, что узнаешь, поправил дракон. Игрок предпочел не спорить. Покинув участок, мы вышли на улицу. Светило ласковое солнце, город жил своей жизнью, и только где-то в глубине Морвеля прятался преступный официант Клут, маскировавшийся под приличного горожанина. Не сговариваясь, мы с драконом посмотрели на окна Мэрии. «Надо сообщить Леврелю о случившемся, но времени катастрофически не хватает. Отправлю ему вестник», — произнес Фрейзер. «Арно, мы можем просто зайти и коротко все рассказать, а после сразу в отель». Дракон посмотрел на меня с сомнением и усмехнулся. «Вивиан, поверь моему опыту», Быстро выйти из мэрии не удастся. Сразу примчится казначей, за ним подтянется еще кто-нибудь с кучей важных и крайне важных дел. Очнемся глубокой ночью и в кипе бумаг. Казначей? Разве Леврель не может подписывать финансовые документы? Не все. Я решу это позднее, не сейчас. Ничего критического, поверь мне. Я даже сомневаться по этому поводу не стала. Зачем мне лишняя головная боль «Если и так есть, чем заняться?» «Вот камень попал в туфлю. Это да. Тут не отвертеться». Пришлось попрыгать на одной ноге, пока это мелкое орудие пытки не выскользнуло из обуви. А когда открылся портал, я шагнула в него вместе с драконом. И первое, что он произнес, едва мы оказались на объединенном балконе, «Ты голодна?» Меня даже умилила эта забота. «Нет», — ответила уверенно, а вот желудок скрутило в немом упреки. Я действительно не обедала. Полдня сплошных перекусов. Но разве сейчас до нормального принятия пищи? все позднее. Сколько там осталось до встречи с Дафной? «Ты хочешь идти со мной?» — удивился дракон. Передумала. В качестве поддержки. Я натянула улыбку и похлопала ресницами, пытаясь казаться наивной. Но, судя по лицу милорда Фрейзера, он не поверил в мою игру. «Тогда ко мне в кабинет, а после пообедаем». Столик в ресторации ждет нас. Может лучше останемся здесь, без посторонних? Виви, твое предложение мне больше нравится, чем мое. В голосе дракона отчетливо прозвучали бархатные нотки, а взгляд, которым на меня посмотрел Арно, был крайне заинтересованным. Дракон сцапал мою ладонь и поднес ее к губам. Перецеловал каждый пальчик, и вышло у него это так провокационно, что я засомневалась а не промахнулась ли я с желанием поесть без посторонних. «Дорогой, я всего лишь про обед или ужин. По времени один уже прошел, а для второго — рановато. Что там у нас с тобой по расписанию, Дафна? А еще ты хотела отправить вестник Ливрелю?» Я аккуратно вытянула руку из схватки дракона, попутно отмечая, насколько этот мужчина для меня привлекателен, притягателен и вообще... Сам собой вспомнился известный факт, отрицаемый прогрессивной, одаренной молодежью: Маги, как и оборотни, имеют пары. Только признавать это вслух, да еще и при друзьях, как-то не принято. Каждый хочет казаться хозяином положения. Раньше я посмеивалась над таким заявлением, ведь оно меня совершенно не касалось. А теперь многое изменилось, и мне понравилось быть истиной Арнольда Фрейзера. «Тогда подожди меня здесь». «Я сейчас все отправлю и вернусь за тобой». Предложенная Арнольдом меня вполне устроила. Я двинулась к себе, но даже прическу поправить не успела, как в дверь кто-то постучался. В голову пришла мысль, что эта Йори лично прискакала к дракону, но по счастливой случайности перепутала двери. Однако я не угадала. За дверью меня ждала Джейли Понти, одна, без своего спонсора Тейлора, И при этом вид у бывшей однокурсницы был недовольный.